и, ощетинившись, непрерывно щелкал зубами. Бек не нападал, окружил около волка, всячески доказывая свои мирные намерения. Но волк был настроен подозрительно и трусил, так как Бек был втрое крупнее его и на целую голову выше. Улучив момент, Серый бросился бежать, и опять началась погоня. Порой Беку удавалось снова загнать его куда-нибудь, и все повторялось сначала.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 Установив таким образом дружеские отношения, они стали играть, но с той напряженной и боязливой осторожностью, под которой дикие звери таят свою свирепость. Поиграв с Бэком, волк побежал дальше легкой рысцой, всем своим видом давая понять, что он куда-то спешит, и предлагает Бэку следовать за ним. Они побежали рядом в густом сумраке, сначала вверх по речке,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 и увидел, что с десяток росомах дерутся из-за этой добычи. Он расшвырял их, как мекину, а две, не успевшие убежать, остались на месте, навсегда лишенные возможности драться.